Значит, продолжаем разговор. У нас 29-й еще октября. Значит, на всякий случай про Хэллоуин сперва. Ну, чуть-чуть совсем. Значит, необходимости его праздновать, чтить, что-то с ним особым образом делать нет никакой. А, смотри, если ты любишь в это играть, я не против, да? Значит, а, что яйца именно в эту ночь с 31 на 1 ноября? Ну, прости. Нет, дело в том, что день всех святых 1 ноября. Хэллоуин, канун дня всех святых. Значит, говоря, вечер и ночь с 31 на 1. Мистическое время с полуночи до 3 часов ночи. Что в это время происходит в эзотерическом плане? В это время а, у всех а, умерших открывается возможность спуститься в астральный план и покоммуницировать с нами. Но имеется в виду тех умерших, да, которых мы в это время там вызываем. То есть, да, или, соответственно, в том случае, если им что-то нам надо додать, ну, понятно, да, разъяснить и прочее. Понятно, да? То есть в это время работает, иначе говоря, некий портал. Обычно, в принципе, умершие да, там не могут с нами коммуницировать. Во-первых, да, там умершие, понятно, что это осколки личности, потому что человек уже пошел на новое воплощение, ему там уже хорошо. Да? Вот, Причем, подчистой, это случается крайне быстро. Что для магов это значит? Вот, например, в том случае, если мне нужно откупить род от проклятия народа, который при этом те кого проклинали правда в этом виновны, а если наиболее ресурсным ну вот наиболее простым способом это делать это дождаться Хэллоуина. в этом случае да, я могу вызвать проклявшего да и с ним каким-то образом договориться и рот выкупить но ну, потому что да, бывают родовые проклятия которые добровольно не снимаются вот на это вам в общем ничего не скажут. Вам в этом плане тут, это просто, да, к тому, как это могут использовать, в том числе, маги. Значит, что можем делать мы? Это в том случае, если есть умерший человек, для которого еще что-то, для которого что-то не досказано, понимаете, да, и нужно досказать, нужно получить прощение ли, понимаете, да, там, легкость ли, ну, понятно, да, там, или же просто договорить туда свою нежность, которая тебя до сих пор носит, да, то это в эту ночь. Значит, говори, пишите письма и сжигайте. Можно вопрос? Да. Есть же православный праздник День цветы. Ну, по Амлета, не помню, какого-то, бы точно, это тоже такой же день? А, а, нет. К сожалению, нет. это католический Значит, дело в том, что День всех святых, о котором говорим мы, как у Хэллоуине, да, понятно, что христианская религия почастую взяла что-то от язычников, и благополучно, да, это дальше продлило. Но не все даты идут по этому принципу. Вот День всех святых, соответственно, да, в христианском, ну вот, в православии, точнее, да, это просто день почитания, Там святого покровителя твоего, твоему имени. Или там возможность в это время там как-то достучаться до Николая Чудотворца, Серафима Саровского, там, Сергея Дороганевского, да, то есть, иначе говоря, это недоступен до официальных святых. Да? И в нем вот такой особой мистичности нет. Я я не замечала, что они как-то так выстраиваются в строй, и готовы нас послушать. Потому что они, к слову сказать, нас все время готовы послушать. Понятно, да? А Хэллоуин, я еще раз говорю, как бы это ни считалось в католицизме. По факту, да, я еще раз говорю, что это ночь, когда вот этот портал становится доступен. В связи с этим, если есть мертвые, да, с которыми вы там не завершили некую коммуникацию, в это время есть реальная возможность, да, и неважно, верите вы или не верите. Понимаете, да, с ними эту коммуникацию завершить. В том случае, если у вас хватит реализационной власти, можно даже от них в это время получить знак того, что у вас... Именно он, она реально слышала. Понятно, да? То есть попросите знак и получите свой небольшой мистический опыт. Если, конечно, не страшно. Вот, к слову сказать, да, понятно, что страшного ничего нет. Просто, да, ты можешь так напугаться, что на эту энергию может прийти какой-нибудь полтергейс, для того, чтобы хулигаете. Они очень любят энергию страха. И вместо своего там умершего дедушки, значит, знак вам подаст полтергейс. А полтергейс – это существо, которое может прийти в дом и который питается страхом. Поним? То есть его задача – вас пугать. Слово сказать, вреда нам никто не причинит. Потому что мы в своем родном плане физическом, в своем родном теле физическом. Чтобы причинить вред, для этого надо выйти в их план, в астрал. В астрал бы в это время я не ходила без охраны. Ну, понятно, нет, то есть, а в физическом плане не вопрос, то есть по большому счету, да, делаешь то, что тебе надо, и коммуницируешь с тем, с кем надо. Если чувствуешь неуверенность, вот, да, нет внутреннего света, не проси подать знак. А вот. Есть внутренний свет, да, и совершенно естественно это с твоей стороны прозвучит, очень легкие, да, там будут какие-то вещи интересные, да, происходить. Причем знаете, таким красивым золотым сиянием. Поэтому всем рекомендую. Все, четверки. Четверочка у нас это замкнутый круг. Это а, повторяющиеся автоматические вещи. Ну и то, и другое. Замкнутый круг из повторяющихся автоматических вещей. Да, замкнутый круг из обстоятельств, не вопрос. Перевернутая четверка это попытка из этого выбраться с разной степенью успешности, в зависимости от масти. Начнем с четверки скипетров. Как всегда, скипетр у нас сфере не помните? Четверка скипетров – это стабильность социальная. Вот. И одновременно с этим, скажем, возможность не думать, а тупо повторять одни и те же действия. Это понятно, нет? Вот теперь смотрите. Рассматриваем разные варианты. Первый вариант. Вообще это карта для красных. Им кто-то прописал сценарий, и они согласно этому сценарию действуют. Вот у меня подруга в свое время доработала с дозан-директором Макдональдса. И вот она мне много оттуда сливала информацию о том, как у них там принято. Значит, они совершенно свободно берут на работу красных. Им хорошо. Значит, там у них есть определенные ритуалы, правила, например, мытье рук, мо руки моются семь ступеней, мытье рук, ты делаешь вот так, потом делаешь вот так, потом делаешь вот так, потом делаешь вот так, они это зубрят, понимаете, да, там работа на гриле, там 6 ступеней, первая, вторая, третья, четвертая, Они это зубрят и регулярно тебе ставят, соответственно, оценки за то, что выполнены все шесть ступеней. Понятно, да? То есть, если кто засек, что часть каких ступеней не выполнена, то, соответственно, ты получил за это пиздянок. <coughs> Понятно, да? Задача менеджеров регулярно проверять круг самых младших работников на выполнение этих ступеней, они должны поставить определенное количество оценок в месяц. Раз в три месяца красный идет начальство начальству ставит новые цели на эти три месяца, ну, например, все шесть ступеней сдать всегда 100% КЛН. Вот, да, в том случае, если это так называемая аттестация, если ты аттестацию проходишь на 5 по нашим меркам, получаешь двойную прибавку, ну, получаешь разовую премию, равную зарплате, Сдал на 4, получаешь 50%. Сдал на 3, имей в виду, если через 3 месяца на следующей аттестации будет опять 3, тебя уволят Опоздание на 1 минуту, если. Первое опоздание. Идешь, докладываешься менеджеру, почему опоздал. На 1 минуту. Второе опоздание на 1 минуту. Лишение премии надежности, внос личное дело. Третье опоздание на одну минуту. Месяц испытательного срока. В течение этого месяца есть еще одно опоздание на одну минуту, вольнюю без вариантов. Без Понятно-нет. При этом любой, если там оттарабанил хотя бы полгода, любой кофе-хаус, шоколадница и прочее возьмут тебя после первого собеседования. Потому что лучшие сотрудники абсолютно дрессированные. Лучшие абсолютно дрессированные. После Макдональдса очень долгое время не опаздывать никуда, случайно. Понятно, да, потому что для нас, для российских граждан опоздание на одну минуту это ни о чем. Понимаете, а там одна минута это уже опоздание, это уже опоздание. Вот, да, и соответственно мы можем войти в любую Макдональдс и получить одинаковые, чизбургеры, гамбургеры и прочее. Заранее предсказуемого качества. В отличие, например, от тех же самых KFC и прочего безобразия. Вот. Почему, например, Макдональдс в России никогда не пойдет под франшизу? Они объясняют очень просто. Мы не продадим вам право называться Макдональдсом. Знаете почему? Потому что вы русские. Понятно? Поэтому если вы попали в Макдональдс, это значит, что он работает по канадской системе. Все. Если вас что-то не устроило, вы звоните в центральный офис. Пиздюлей получат последовательно да, все, все головы. За один твой звонок с сообщением о том, что мне пересолили в гости. Мы просто ленимся. Но система отлажена на 100%. Нет, нет. То есть мы всегда под защитой, абсолютно западной. Потому что Макдональдс на российской территории играет по западной традиции, начнем с того, что они платят все налоги, представляете? Они платят все налоги, от начала и до конца. М? Ужас. Макдональдс на Пушкинской окупился в течение первых 17 дней. Я знаю. Значит, это желтая, это простроена желтым система для эксплуатации, в том числе красных. Кстати, оранжевые там себя чувствуют прекрасно. Они ходят строем, они придумывают утренники. Да, у них там есть специальная работа под названием «Хозяйка». Это та, которая придумывает танцы с плясками. Практически любой уровень духовного развития может там найти себя. Ну, конечно, зеленых не считаем. Нет, ну зеленый вообще в мире желтых не существует. Социальная система состоит из трех частей. Желтый, оранжевый, красный. Все остальные в современный социум не вписываются. Ну, слово сказать, весьма желано. В Америке начинают потихонечку двигаться в эту сторону. Когда появляются люди, которые создают атмосферу. Вот, и вот атмосфера начинает уже быть тем, что нужно. Да? И вот уже зеленые психологи начинают пользоваться. Но ну, простите, это страна, которая в течение 15 лет поголовно проходила ЭСТ, mm -hmm. и семинар, тренинг, про ответственность за свою жизнь и прочее, прочее. Окей, значит, итак, <coughs> первый вариант, четверки скипетров. Ты красный, тебе все прописали, спасибо большое. Чем более подробная инструкция для красного, тем ему удобнее. А нет, нет. Красный волнуется, когда есть какая-то территория, где он не знает, как поступить. А нет, Должен быть четкий шаблон. Делаешь раз, делаешь два, делаешь три. А теперь на зарядку. А нет, нет. А это может быть даже работа головой. Но при этом, да, эта голова работает в качестве калькулятора, да, или там, соответственно, еще что-то. Ну, понятно, да, то есть по большому счету в любом случае мы ни о каком творчестве не говорим, слышите, нет. есть если, конечно, не назвать творчеством, там, например, отбирание, там, апельсинов, средних, мелких и крупных, друг от друга. Вот если это можно назвать творчеством, то он вполне для красных. Второй вариант, ты попал в четверку скипетров, и ты при этом не красный, но дело в том, что ты находишься в самом начале своей эволюции в этой социальной среде, эй, мальчики, девочки, ведем себя прилично, вот, запрет на прикосновение. Значит, а, так, о чем мы хорошем говорили, не о запрете о прикосновениях, а о чем то другом. Значит, говорили мы вот о чем, О том, что, соответственно, ты не красный, но ты начинаешь свою эволюцию в этой социальной среде. Понятно? Начинать тебе всегда придется с этого уровня. Понятно? Нет. В семье ли ты всегда начинаешь четверки скипетров? Прячься, это называется. Понятно, да, когда просто тупо... Да, начинаешь там убирать стола, готовить еду, мыть посуду, да, и ни о каком творчестве еще не идет. Это освой, потом потвори. Понимаете, да, там, если вдруг я вдруг вздумаю какого-то хрена, я не знаю, там, зачем, нанять там прекрасную Елену к нам, администраторам, первое, что она сделает, это она окажется в абсолютной четверке скидка. Понятно, да, потому что ей надо будет сперва изучить, где какие файлы, куда что заносится. Понимаете, да, основные обязанности администратора. Только после того, как она это освоит, она может пойти дальше. Дальше это шестерка скидков. Это когда понятна цель, и ты своими инструментами идешь к этой цели. Угу. Или там, например, начиная что-то новое, первое время ты, значит, с высунутым языком пытаешься постичь самые азы. А нет, да, это и есть четверка скипетров. Знакомые истории, нет? Всегда, выходя на новую территорию, начинаем с четверки. Иногда, когда мы молоды, новая территория – это вообще любая работа. Первый раз самый тяжелый. Обычно. <как> <как> хорошо. Третий вариант четверки скипетров. А ты не красный, вообще живешь в шестерке, или в чем угодно, Ведь это хорошо. И так много творчества, и так много неврозов в связи с этим. И ты вдруг неожиданно начинаешь Иногда с любовью входить четверку скидку. Так тебе круто. Едешь ли ты в дом отдыха, где ешь по часам? У меня через три дня послушно начинает именно в это время выделяться желудочный сок. <связь> У всех так прекрасно. Хоть в чем-то я нормальная. Вот, значит, а... приезжаешь ли ты к маме? Да, вот я, например, к маме приезжаю, когда в деревню, прекрасно, я ползаю под кустами малины. Да, вот, да, потом после этого заебанная в усмерть, 40 соток, это вам не ого -го. Значит, а, сижу за телевизором и, например, смотрю о том, как мне рассказывают, как прекрасно дачные жизни как там можно отдохнуть. Смеюсь сквозь зубы. Значит, попив кофе, возвращаюсь обратно к станку. Я всего на три дня. все очень понятно. Понятно, да? Отдых четверки скипетров... Не надо думать. Понимаете, нет? Это так хорошо. Вот вообще не надо. Ну, долго? Неделечку. А? Неделечку даже можешь. Ты знаешь, я вот, Вот я уже не, у меня неделечку не получается. Значит, хотя, ты знаешь, как неделечку. Первый, если, например, это я уехала в Египет то первые три дня я сплю. А так получается, да? Тогда получается неделечку, потому что еще четыре как раз вот дня туда вписывается. Мы тогда съездили в Египет, мы. Я один раз потрогала море рукой. Значит, братик нам все ржал, говорит, сколько вы заплатили? Говорит, штукарь баксов. Отлично. Давайте, говорит, во Владимирской области я вам all inclusive устрою. <свят> говорит, вы зачем туда ехали? Вы вообще не выходили. Не, я выходила. Два раза я загорала, когда курила на балконе. Ну вот, ну, ну что, у нас балкон был, на нем можно было курить и загорать на одну сигарету. Приехал, мне сказали, вы как-то загорела, я сказала, неужели? Ну вот, когда это я бы успела. Да вот, ну сейчас уже даже туда не поедешь, блин, в этот Египет гребаный. Куда сейчас вообще ездят, а скажите мне вот для этого? Турция? Что? На Кипре? Пу на тебя! Какую во Францию это самое? Там ну, холодно. Туда. И курить нигде нельзя. Ну нахрен. Вот. Ну, может быть. Вот, ну, в общем, вы поняли, да? Ну, во Францию, я считаю, баклажане тесть это просто свинство. Не знаю, у меня тут подруга ездила в Петербург трахаться, Питер не увидела. Я говорю, что в Москве нельзя было? <говорит> ну да, как бы она ее почувствовала, и закон, что ли. Сошла с поезда благополучно, заселились с ее любимым в номер, выселились через там два с половиной дня, по-моему когда надо было садиться обратно на поезд. Хорошо провели время. В Москве можно было смело то же самое. А, а нет, да, то есть четверку скиптеров различаем. По контексту окружающих карт с удовольствием, да, наблюдаем. Либо есть такая, знаете, э -э систематическая, ну вот, да, то есть карта, которая говорит о том, что... Я так живу. И при этом четверка скипетров. Или там четверка скипетров, меня это раздражает. Ну и плюс к этому, конечно, смотрим, не красные ли перед нами. Ну, то есть, в общем, они вполне различимы. Вот, в том случае, если каковы перспективы поездки, там, например, на отдых четверка скипетров. Ну уж понимаете, даже все в порядке. Не ругаем карту саму к себе, весь вопрос применения. Значит, семье и четверка скипетров. Домострой. Знакомо? Есть функции, вполне четко описанные. Четверка скипетров во внутреннем плане. Четко проявленные, вполне уверенные, автоматические реакции. Понятно, нет? Проявление характера. Помните, я вам говорила, скипетры могут быть. Да? Вполне понятный набор Да, там связано с тем, что надо сделать. Дайте проверим. Кого мы проверим? На четверку скипетов? Дайте Марину. Марина. Что надо сделать, если ты узнала, что мужик тебе изменил? Выяснить отношения, наверное. Выяснить отношения. Отлично. Фу на тебя, ну, всю, всю малину портишь. Нет, надо отвечать домостроевским на образом, выяснить отношения, все правильно. И скалкай его, скалкой, да? Чтоб не повадно было. Без рукоприкладства. Хорошо. Кто должен э, домой носить картошку? Ну, да, купить, купить, носить, носить. Носить, купить, носить, купить и носить. Что -то, что -то, что -то. Картошку. Что ж такое-то? Что, -то такое -то, а? что, -то. что -то. у меня за группу попалась? Никто у меня четверку скипетров не отвечает. Вот. Ну, понимаете, да? У вас с этим уже проблемы. Да. Знаете, в чем разница? Четверки и скипетров не важна суть. Суть, контекст важен шестерке скипетров. Понимаете, да? Ну, шестерку мы еще будем проходить. Иначе говоря, четверка скипетров автоматически повторяет то, что ей включил социум. Во внутреннем ли мире, понимаете, на работе ли, как социум начальства? Понимаете, да? То есть, соответственно, это вот, знаете, когда я совсем четверки скипетров? Это если мне на завтрак в... В пансионате дали рисовую кашу с молоком, я ее почему-то ем. То есть тогда я играю абсолютно по правилам. В противном случае, да, если я ее не ем, значит, я, в общем, любом случае вряд ли собрала весь сет с сообщением о том, что я в четверке и я счастлива. Вот. Ну, понятно, нет, то соответственно, да, когда ты не рассуждаешь. Понимаете, да, не можешь жаловаться, но ты все равно это делаешь. Так что, в общем, жалуйся и не жалуйся, все как есть. Значит, в том случае, если к тебе человек так относится, четверка скипетров, считаешь, что отношения стабильные, понятные, предсказуемые. Правильно? В этих отношениях можно не думать. Да, плыть по течению, следовать согласно своим автоматизмам. Перспектива новой работы, четверка скипетров. Там ты будешь что? Выполнять чужие распоряжения. Четко и внятно. Понятно-нет. Нет. Вот, приходить восток-то, уходить востолько-то, да, там сидеть, ну ладно, сидеть, это же перевернутая. Значит, ладно, хорошо, сидеть и делать свою работу. Значит, перевернутая четверка скиптов. Это карта отдыха души от душины. Это побег. Скажите, нет, четверки из кипетров скучно, ты уже взрослеешь, ты может быть и красный, но не красный, красный, тебе уже что-то просыпается от другого чего-то, да, и в результате, в принципе, ты выбираешь привносить в свою жизнь то, что ее не изменит гарантированно, сохраняя предыдущее статус-кво. Сериалы. Одноклассники, компьютерные игры, любовные романы, 50 оттенков серого. Что, прекрасный любовный роман. Вот, а, значит, а, ну да, точно, ты же у нас француженка, тебе надо сказать фи. Значит, мне <смех> очень понравилось, как ты резко всполошилась. Ты ее читала? Я тебе привезу крылья. в четверг, обязательно. Я тебе обязательно принесу в четверг, это домашнее задание. <смех> Чопорность нужно лечить. Исэр, что я помню, сделать? Что, я читала? Сирога, я что ты что? Кого ты прочитал <смех> до этого? <смех> Ой, это не то же самое, почитай, почитай, тебе полезно. Вот, правда, правда, я тебе принесу, я только что дочитала, второй том уже читал. Вот, ладно, хорошо. Если кто не знает, это любовный роман, но с оттенками садмазахиского э -э вкуса. Вот, очень своеобразный, кстати, с удовольствием. Я поняла, что надо брать после того, как от нечего делать, спросила в книжном, э -э, значит, э -э, есть ли, они сказали, уже все сегодня купили. Я пошла во второй, мне искали то же самое, пошла в третий, мне искали то же самое, я купила из вредности через три дня. Вот Нашла и взяла последнюю. Шла домой в состоянии, и мне крупно повезло. Я читала первые 120 страниц, поняла, что за херня, читаю любовный роман. Где мазохизм? Поняла, что, видимо, в этом суть моего мазохизма, читать любовный роман. Смирилась и стала читать дальше. Ну, к слову сказать, по дороге втянулась, неплохо. Вот. Хорошо. Значит, четверка скипетров перевернутая, это способ привнести в свою жизнь что-то, что гарантированно оставит ее прежней. Понятно, да, это способ подышать. Ну, не знаю, да, там, там, знаете, вот с таким пузом, ну не тоже беременная, а мужик, например, с таким пузом. Ну, правда, выглядит как преградиловка, ну, неважно. С пивом и с хоккеем. Понимаете, да? Это способ, что сделать? склеить лишнюю энергию, правильно? Потому что хочется же, будет краса, хочется чего-нибудь новенького. А помните еще а, у, а, значит, как же ее Господь, Новиковой? Не поеду сегодня на пляж, на работу. Помните, нет, то есть, вот когда она рассуждала, я видел реально некоторых гламурных кисок. Значит, которые шли на работу, как на четверку скиптеров перевернуты. Им там уж я, например, бизнес делали, да, или там они куда-то кончали какие-то курсы, а потом на работу устраивались. Здесь как клево. Да, вот ходить на работу как вот на ваушину, да, это не про самореализацию. Да, это про то, чтобы, соответственно, ему говорить, милая, я на работе. Представляешь? Значит, Соответственно, да, вот а, видела такую странную, у меня была прекрасная девица, очень богатая, очень ебанутая, 42 лет, а, которая родила себе, родила она дочку, значит, это прекрасная история была, значит, она приносила нам в группу 50 фотографий, значит, разные бантики, головка лысая, ребенку вот там 2 месяца, значит, вот банк перевязанный здесь, значит, такая одежда, такая одежда. И при этом мама, которая сидит с этим ребенком, и прекрасная Катя, которая с ней фотографируется. Вот, я думаю, что, в общем, это <свят> четверка скидка вперед. Ее жизнь никак не поменялась. Понимаете, да? Ну, по крайней мере, она в нее привнесла явно что-то новое. Вот, я бы на ее месте завела бы, в общем, Йорка, девочку. На вот, да, бантиков можно больше, <свят> да, там, и меньше всяких геморроев. Ну, вот как-то она, видимо, все-таки хотела плодиться. Она ну, странная была. Ей нагадали потом, что она будет президентом России, правда, без дураков. Она у меня училась на курсе. Вот, я подхожу, а она такая сосредоточенная. Исет, мне надо с тобой поговорить. Я говорю, так, мы с ней отходим, я думаю, ну, все, там какой трабл случился. Мне говорит, Исет, я была у гадалки при осаннике. И говорит, мне, она мне сказала, что я буду следующим и первым как женщина президентом России. Я от нее смотрю, говорю, свободно. Разворачиваюсь, и ухожу. Значит, по дороге у меня включается этика, потому что она идет за мной. Значит, ну, в смысле, девочка, я понимаю, надо что-то еще сказать. Вот, больше всего хотел сказать свободно второй раз. То есть я в общем, отказывалась гадать по картам на эту тему. Вот. Она у нас прекрасно была, значит, круг, сидели в кругу тогда все, ну, большой зал, вот как этот был. Значит, было был один мужчина в зале, а Катя всегда лежала. И лежала она всегда вот с такими ногами, ну вот, независимо от того, в чем она. И разворот мог был всегда на мужчине. Причем она делала это абсолютно естественным образом. Петя это абсолютно эталонная женщина. Вот я таких не встречала. У меня, я раньше про таких у нас даже на кстати, кто-то со мной делился из меченосных да, в, в, в группе, что они раньше таких только по телевизору видели в фильмах. Они не знают, что такие существуют в реале. Вот, а очень смешно было, когда у нас в эту группу пришел гость другой мужчина, и они сели в разных концах зала. Вы знаете, она... Катя перемещалась. Она... Вот, она перемещалась то так, то так. Это было прекрасно. Вот, значит, ну оранжевые они, в общем, всегда хороши. Значит, соответственно, четверка скиптеров перевернутая, ну понятно, да, что это отдушно по большому счету, что вот сейчас было, да? Сейчас была небольшая четверка скиптеров да? Мы весело поржали, ничего из этого не приобрели. Ну, вот, да, кроме того, что бывают странные тетки. Правильно? Вот, отвлеклись, вернулись обратно. понятно разница, нет? То есть, соответственно, бывают два типа отвлечений. Мы потом, когда пройдем четверку пентаклей перевернутые, поймете, о чем я говорю. Бывает сказка ложда в ней намек добрым молодца, урок. Понимаете, да? А бывает, у папа была собака, он ее любил. Да, она съел кусок мяса, он ее убил, землю закопал, и надпись написал, что папа была собака. Вот, да, и вот, э, ну, ни о чем, понятно, нет. И э, вот почему я, э, ну, не знаю, там, вопль в пространство, да, там прочее, но я действительно не научилась до сих пор за все эти годы различать. Для другого человека эта четверка скипетров перевернутая. Или вторая карта, четверка пентаклей перевернутая. Это как раз карта про развитие. Понимаете, да, вот для себя могу отличить. После четверки Скипетров перевернутой, знаете, вот возникает четкое и внятное ощущение а проебанного времени, я не знаю, как это по-другому сказать. Короче говоря, да, ощущение того, что у меня голова гудит, буд я устала, но нет удовлетворенности, понимаете, нет, вот сидели когда нибудь долго в Одноклассниках каких-нибудь, понимаете, да, вот ты закрываешь страницу и ты понимаешь, что время убил туда много, удовлетворения никакого, вот ни одна девица писала интернет как жизнь, делать нечего, а уходить обидно, на ну, вот, да, то есть вот и продолжаешь зависать, понимаете, или вот некоторые книги вот так откладываешь в сторону, да и ух прочитал, понимаете, нет Вот, а четверка Пентакли перевернутая, мы потом ее уже изучим, безусловно, куда же мы без нее денемся, Но вот, это когда ты шаг за шагом развиваешься, сохраняя предыдущие рамки, как опору, понимаете, да? То есть можно по-разному развиваться, можно развиваться все поломато-растоптато, да, и я иду в новое, а можно, понимаете, да, просто вот в свободное время потихоньку, полигоньку, потихоньку, набирать, полегоньку набирать то, что станет основой для твоего будущего, ну, для твоего будущего выстрела. Это понятно, нет? И вот если одно четверка скиптеров переверт бесконечно вредно, то второе четверка пентаклей перевернутое бесконечно полезно. Понятно, да? Иначе говоря, будет рекомендация искать в своей жизни четверки пентаклей, где они есть, и их переворачивать, ну, вот. А находя четверки скиптеров перевернутые, прекращать слив. Понятно? Нет. нет. Потому что после вот этой четверки пентаклей перевернутой есть некая усталость, но при этом есть ощущение, и это хорошо. Вы вот, знаете, как после хорошего массажа. Если правда, он хорош. М? Без тяжести в желудке. Значит, соответственно и там и там есть отдых, вот это хорошо. Только в одном случае это отдых за счет переключения, да, и как любое занятие, да, в этом все-таки есть, ну там одновременно с этим усталость. Ну вот отдых как переключение и в другом случае отдых как переключение, но при этом ты что-то приобрел и это важно. Вот для другого не могу определить. А можно, в принципе, знаете, как попробовать. Когда человек говорит об этом, если четверка пентаклей перевернутая, появляется свет на лице. Ну, лицо светлое становится, говорит вдохновленно. Понимаете, нет? А когда рассказывают про четверку скиптеров перевернутую, слышно, что... Как будто бы, ну вот я бы сказала вот для меня по звуку, это звучит как попытка себя убедить в том, что может тебе это позволить. Угу. Вот, или звучит как небольшая невротическая потребность. Света точно нет. Есть невроз. Значит, печальный аспект карты, если к тебе так относятся. Особенно если... Э... Скажем, как, если это твой партнер, ну, там неважно, бизнес-партнер, половой партнер, да, то есть, если это там, соответственно, тот, с кем ты хочешь серьезного, вот если тебя воспринимает не субъективно, не в своем отношении, да, а вот правда, вот между вами, там, что происходит, ты для него, четверка скипетров, перевернутая, имей в виду, да, ты пятое колесо в телеге, ты забавляешь. Ну, восьмиклассницы, помните песню? Да, соответственно, ты мне рассказываешь о том-то, о том-то, мне это, впрочем, все равно. Ну, я процою сейчас, <связываю> если кто не в курсе. Вот, я сперва она мне очень нравилась, а потом я ее послушала. <связываю> вот, <связываю> я поняла, что, в общем... Как-то это ни о чем, понимаете, да, его жизнь никак не меняется, так же, как и ее. Они не коммуницируют, им не надо. Иначе говоря, да, если этот прекрасный человек еще и женат и замужем, имей в виду, тебя выбрали для того, чтобы гарантированно не развестись. Ну, понятно, нет? Соответственно, да, вот у меня тут сегодня только приходила прекрасная девочка, говорит, ой, эсэр, я решила заняться цветочным бизнесом, а сама прям в какой-то совсем другой области. А, значит, ей говорят, почему? Она говорит, ну как, вот у меня появилась прекрасная подруга, глоток свежего воздуха, одно, другое, пятое, десятое. Вот, очень такая интересная девочка, вот она решила сделать свой цветочный бизнес. И меня туда зовет. Вот. Значит, и я спрашиваю, насколько, соответственно, вот эта девочка ей благоприятно перспективно, как бизнес-партнер. Просто вот когда идет предложение бизнеса от кого-то, всегда просматривается две стороны: сам бизнес и партнер. Понятно, нет? Иногда бывает партнер плох, но по другому пространству не могло тебе этот бизнес подсунуть. Иногда бывает, партнер хорош, но лучше не этим бизнесом. иногда бывает, ну понятно, и то и то хорошо, и то и то плохо. Вот вот у нее, в принципе, да, э, эта девочка, как они описывают, через очень короткое время к этому бизнесу будет относиться как четверки четверке скипетров перевернутой. И, соответственно, да, еще идет там дополнение в виде там пятерки мечей, да, что это становится поводом для раздоров, причем раздоров в крайней степени. Вот, и они дальше говорят, что жопа будет усиливаться. То есть, иначе говоря, э, манипулятивные рекомендации. Подожди три месяца, потому что было понятно, что они за эти три месяца уже разосрутся. Открытые рекомендации, да, и сказать о том, что миленький, ты прости, пожалуйста, но вы, но вы не сработаетесь. Понимаешь, да? То есть она по большому, ну там не одна, конечно, четверка с перевернутая была, но она добавила деталь. Деталь в данной ситуации была в следующем. девочка в принципе не собирается, не работать, не зарабатывать деньги. Для нее это как раз на работу. Понимаете, да? Ну, так как моя клиентка такая же. Вот. Куда бы вложиться деньгами, чтобы не надо было работать? Да, да, да. Вот, то фактически они кашу не сварят. Понимаете, да? Каждый будет надеяться на то, что все сделает вторая. Вот. А, угу. Значит, ну, по-моему, все, в общем-то, да, с этой четверочкой скиптер перевернутой. В здоровье, пожалуйста, четверка скиптер прямая, ситуация с телом наладилась. Понимаете, да? Она стабильна, знаете, вот а, при этом это может быть ремиссия, слово ремиссия понятно, да? То есть, иначе говоря, вот сейчас уже эта часть, эта, эта часть тела, если ты про нее спрашиваешь, или все тело да, не разваливается, да, а оно зафиксировалось в некой стабильности. Да, я не могу сказать, что ему оно прям в диалоге с тобой, в хорошем смысле этого слова. Когда с ним можно, да, там как-то договариваться, его лечить, да, там, холить или леять. Нет. Но при этом, понимаете, да, что вот. По крайней мере, ситуация застабилизировалась. Понимаешь, что она может быть нестабильная вообще ситуация? Угу. То есть, соответственно, лучше секс по пятница в течение пяти минут, Вот чем никакого. Жаль, что вопрос. Потому что с четверки эскипетра все начинается. Хочешь шестерку, пройди четверку. разговеться надо, короче. Вот. Значит, действительно почастую я вот а, с холостяками-хлостячками, да, им говорю о том, что, девки, заведите собаку на некоторое время. Потому что вашей, ваш дом это четверка скипетров, в которой, соответственно, нет места другому живому существу. Впреки опять четверку скипетров на двоих, пусть это будет хотя бы попугайчик. Не рыбки. Кошку можно. Ну, знаешь, кошка в этом плане, знаешь, чем плоха? Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что кошка, правда, склонна привязываться не к хозяину, а к дому. Вот, да, в связи с этим, если кошку, то обесинца. Вот эти придурочные существа, они очень любят своих хозяев. Обесинцы Очень красивые кошки, ну вот они точно знают, вот, да, как у них, значит, выращенный мною обессинец к ним попал домой. Значит, причем это я поняла, что это не про это вот про всех обессинцев. Они, они абсолютно ебанутые на хозяев. Вот, а лучше уже в таком случае, не знаю, там Йорка, это кошка, собака. Вот. Хомячков, а им без разницы, они замечательно сами с собой живут. Иначе говоря, да, это должно быть существо. Который ищет с тобой коммуникации. Понимаете, да? Вот, собака лучше всего, это правда. Потому что вот собака точно не живет без человека. Вот, бездомные собаки никогда не будут счастливы. Вот это удивительно. Это как женщина, которая никогда не будет счастлива без семьи. Как бы не делала вид. Хорошо. И вид такой бездомный становится. Well, значит, про... Соответственно, тело, четверка скиптеров перевернутое, а тело, четверка скиптеров перевернутое, ты продолжаешь тратить его ресурс для того, чтобы им не заниматься. Понимаете, нет? То есть ты, а, потому что четверка скиптеров, правильно, четверка скиптеров перевернутая, это все равно потрата. Вы понимаете, нет? Потрата времени, энергии, там прочего, ресурса там прочего. То есть то, что ты делаешь своему телу, это псевдоапгрейд, с точки зрения здоровья это ему не полезно, оно ни о чём. Ну скажите, да, вот у меня была прекрасная девочка, которая сходила к врачу, психологу, психотерапевту, значит, у неё рак груди, и та ей советовала каждый день красить ногти новым раком. Да, там в течение что-то там двух недель, что ли, то и надо было каждый день вот новым лаком красить эти ногти. И у меня было еще еще послали нахуй. Ну вот, да, вот так вот, типа. Я не хочу с тобой работать, давай ты две недели там. Занимайся чем-нибудь. Ну, вот, ну, Я понимаю, что прям совсем парадоксальная история, да, но это правда. Для рака груди покраска ногтей это четверка с кифтер перевернутая, согласитесь. Иллюзия действия. А, вспомнила что это может быть. Пластическая операция. Знаете почему? Потому что по факту это не избавит от той проблемы, которая заставляет тебя идти на пластическую операцию. Понятно? Может ли быть пластическая операция четверокоментарной перевернутой? Да. Ну я просто пример привожу. Вот. Обычно просто так в людей ножами не тыкают. Вот. Операция по тому, чтобы поставить на желудок кольцо, чтобы меньше жрать с псевдоклиническими показаниями, на этом надо смотреть. Может быть, как четверка скипторов перевернутая, да, там вмешательство в свое здоровье, которое не принесет конкретного результата, так четверка ли так перевернутая. То есть надо посмотреть. Все, целую крепко, ваша репка. Увидимся в следующий Спасибо. раз на четвертой семье. Пожалуйста.